Августа пятого. Голубчик мой, Варенька. Ну хорошо, ангельчик мой, хорошо. Вы решили, что еще не беда от того, что я денег не достал. Ну хорошо, я спокоен, я счастлив на ваш счет. Даже рад, что вы меня, старика, не покидаете и на этой квартире останетесь. Да уж если все говорить, так и сердце-то мое все радостью переполнилось, когда я увидел, что вы обо мне в своем письмеце так хорошо написали и чувствам моим должную похвалу воздали. Я это не от гордости говорю, но от того, что вижу, как вы меня любите. Когда об сердце моем так беспокоитесь. Ну хорошо, что уж теперь об сердце-то моем говорить? Сердце само по себе. А вот вы наказываете маточка, чтобы я малодушным не был. Да, ангельчик мой, пожалуй, я и сам скажу, что не нужно его малодушие это Да при всем этом решите сами, маточка моя, в каких сапогах я завтра на службу пойду. Вот оно что, маточка. А ведь подобная мысль погубить человека может. Совершенно погубить. А главное, родная моя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 мимо церкви прошел перекрестился во всех грехах покаялся да вспомнил что недостойно мне с господом богом уговариваться Погрузился я в себя самого да и глядеть ни на что не хотелось так уж не разбирая дороги пошел На улицах было пусто а кто встречался так все- такие занятые озабоченные ты да не диво, кто в такую упору раннюю и в такую погоду гулять пойдет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 Девочка в летах, босоногая. Клик не отца, он наверху у жильцов. Пожалуйте. Вошел я. Комната ничего. На стенах картинки висят. Все, генералов каких-то портреты. Диван стоит. Стол круглый. Резида, бальзаминчики. Думаю, думаю, не убраться ли, полно мне по добру, по здорову, уйти или нет. И ведь ей-ей, маточка, хотел убежать. Я лучше, думаю, завтра приду, и погода лучше будет, и я-то пережду, а сегодня вон и молоко пролито, и генерала-то смотрят такие сердитые. Я уж и к двери, да он-то вошел, так себе, седенький, глазки такие вороватенькие, в халате засаленном и веревкой подпоясан. Осведомился, к чему и как. А я ему, дескать, так и так. Вот Емельян Иванович, рублей сорок, говорю, дело такое. Да не договорил. Из глаз его увидал, что проиграно дело. «Нет уж, что, — говорит, — дел у меня денег нет. А что, у вас заклад, что ли, какой?» Я было стало объяснять, что, дескать, заклада нет, а вот Емельян Иванович, объясняя одним словом, что нужно. Выслушав все, «нет, — говорит, — что, Емельян Иванович, у меня денег нет». Ну, думаю, так, все так. Знал я про это, предчувствовал.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 Я было рот разинул, чтобы только так не стоять даром. Да он и слушать не стал. Нет, говорит, денег нет. Я бы, говорит, с удовольствием. Уж я ему представлял, представлял, говорю, что ведь я немножко, я, дескать, говорю, вам отдам, в срок отдам, и что я еще до срока отдам, что и процент пусть какой угодно берет, уж что я ей Богу отдам. Я, маточка, в этом мгновение вас вспомнил, все ваши несчастья и нужды вспомнил. Ваш полтинничек вспомнил. Да нет, говорит, что проценты. Вот если б заклад. А то у меня денег нет, ей-богу, нет. Я бы, говорит, с удовольствием. Еще и побожился разбойник. Ну, тут уж, родная моя, я и не помню, как вышел, как прошел Выборскую, как на Воскресенский мост попал, устал ужасно, прозяб, продрог. И только в десять часов в должность успел явиться. Хотел было себя пообчистить от грязи. Да Снегирев-сторож сказал, что нельзя, что щетку испортишь. А щетка, говорит барин, казенная. Вот они, как теперь маточка. Так что я и у этих господ чуть ли не хуже ветошки, об которые ноги обтирают. Ведь меня что, Варенька, убивает? Не деньги меня убивают, а все эти тревоги житейские.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 Только, видно, она не дается мне, шуточка-то. Вам хотелось угодить. Я к вам зайду, маточка, непременно зайду, завтра зайду. Августа одиннадцатого Варвара Алексеевна, голубчик мой, маточка, Пропал я, пропали мы оба, Оба вместе безвозвратно пропали. «Моя репутация, амбиция, всё потеряно. Я погиб, и вы погибли, маточка, и вы вместе со мной безвозвратно погибли. Это я. Я вас в погибель ввел. Меня гонят, маточка, презирают, на смех подымают. А хозяйка просто меня бронить стала, кричала, кричала на меня сегодня, распекала, распекала меня, ниже щепки поставила». А вечером у Ратазяева кто-то из них стал вслух читать одно письмо черновое которое я вам написал да выронил незначай из кармана. «Матушка моя! Какую они на подняли! Величали, величали нас, хохотали, хохотали предатели! Я вошел к ним и уличил ротазяева в вероломстве, сказал ему, что он предатель. А Ратазяев отвечал мне, что я сам предатель, что я конкетами разными занимаюсь». Говорит, вы скрывались от нас, вы, дескать, лавелас, и теперь все меня лавеласом зовут, и имени другого нет у меня. Слышите ли, ангельчик мой, слышите ли, они теперь все знают, обо всем известны, и об вас, родная моя, знают, и обо всем, что не есть у вас, обо всем знают, до чего. И Фальдани туда же, и он заодно с ними. Послал я его сегодня в колбасную, так принести кой-чего».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 Я думаю, что он с пьяных глаз мне такой грубый сказал. Да и говорю, ты, дескать, пьян, мужик ты этакой. А он мне, вы что ли мне поднесли-то? У самих-то есть ли на что похмелиться? Сами у какой-то по гривничку христорадничайте. Да еще прибавил, эх, дескать, а еще барин. Вот, маточка, вот до чего дошло дело. Жить, Варенька, совестно — точно оглашенный какой-нибудь хуже чем беспаспортному бродяге какому-нибудь бедствие тяжкие погиб я просто погиб безвозвратно погиб мд августа 13 -го. любезнейший макар алексеевич над нами все беды до да беды я уж и сама не знаю что делать что с вами то будет теперь? а на меня надежда плохая. Я сегодня обожгла себе утюгом левую руку, уронила нечаянно и ушибла, и обожгла все вместе. Работать никак нельзя, а Федора уж третий день хворает. Я в мучительном беспокойстве. Посылаю вам тридцать копеек серебром, это почти все последнее наше, а я, Бог видит, как желала бы вам помочь теперь в ваших нуждах. До слез досадно. Прощайте, друг мой. Весьма бы вы утешили меня, если пришли к нам сегодня. В. Д. Августа 14. Макар Алексеевич, что это с вами? Бога вы не боитесь, верно? Вы меня просто с ума сведете. Не стыдно ли вам?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 Когда вас привозят, то на вас все жильцы с презрением указывают. Вот, говорят, того чиновника привезли, а мне-то за вас мочи нет, как совестно. Клянусь вам, что я перееду отсюда. Пойду куда-нибудь в горничные в прачке, а здесь не останусь. Я вам писала, чтоб вы зашли ко мне, вы не зашли. Знать вам ничего мои слезы и просьбы, Макар Алексеевич, и откуда вы денег достали. Ради Создателя поберегитесь, ведь пропадете, ни за что пропадете. И стыд-то, и срам-то какой! Вас, хозяйка, и впустить вчера не хотела. Вы в сенях ночевали. Я все знаю. Если б вы знали, как мне тяжело было, когда я все это узнала. Приходите ко мне. Вам будет у нас весело. Мы будем вместе читать, будем старые вспоминать. Федор о своих богомольных странствиях рассказывать будет. Ради меня, голубчик мой, не губите себя, и меня не губите. Ведь я для вас одного и живу, для вас и остаюсь с вами. Так-то вы теперь. Будьте благородным человеком, твердым в несчастьях, помните, что бедность не порог. Да и чего отчаиваться, это все временное, даст Бог все поправится, только вы-то удержитесь теперь. Посылаю вам двугривенный, купите себе табаку или всего, что вам захочется, только ради Бога на дурное не тратьте.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 19 -го. Варвара Алексеевна, маточка, стыдно мне, ясочка моя, Варвара Алексеевна, совсем застыдился. Впрочем, что ж тут такого, маточка, особенного? от чего же сердце своего не поразвеселить? Я тогда про подошвы мои не думаю, потому что подошва вздор и всегда остается простой, подлой, грязной подошвой, да и сапоги тоже вздор, и мудрецы и греческие без сапог хаживали. Так чего же нашему-то брату с таким недостойным предметом нянчиться. За что ж обижать? За что ж презирать меня в таком случае? Эх, маточка, маточка, нашли, что писать. О Федоре скажите, что она баба вздорная, беспокойная, буйная и вдобавок глупая, невыразимо глупая. Что же касается до моей, то и в этом вы ошибаетесь, родная моя, потому что я вовсе не такой старик, как вы думаете. имели вам кланяется.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 Варвара Алексеевна. Чувствую, что я виноват. Чувствую, что я провинился пред вами. Да и, по-моему, выгоды-то из этого нет никакой, маточка, что я все это чувствую. Уж что вы там ни говорите. Я и прежде проступка моего все это чувствовал, но вот упал же духом, с сознанием вины упал. Маточка моя, я не зол и не жестокосерден а для того, чтобы растерзать сердечко, ваша голубка моя, нужно быть не более, ни менее, как кровожадным тигром. Ну, а у меня сердце овечье, и я, как и вам известно, не имею позыва кровожадности. Следственно, ангельчик мой, я и не совсем виноват в проступке моем, так же, как и не сердце, ни мысли мои не виноваты. А уж так, я и не знаю, что виновата».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 Ну а как потерял к себе самому уважение, как предался отрицанию добрых качеств своих и своего достоинства, так уж тут и всё пропадай, тут уж и падение. Это так уже судьбой определено, и я в этом не виноват. Я сначала вышел немножко поосвежиться, тут уж все пришлось одно к одному, и природа была такая слезливая, и погода холодная, и дождь. Ну и имеля тут же случился. Он, Варенька, уже все заложил, что имел. Все у него пошло в свое место. И как я его встретил, так он уже двое суток маковой росинки во рту не видал. Так что уж хотел такое закладывать, чего никак и заложить нельзя, за тем, что из закладов таких не бывает. Ну что же, Варенька, уступил я более сострадания к человечеству, чем по собственному влечению. Так вот, как грех этот произошел, маточка. Мы уж как вместе с ним плакали, вас вспоминали. Он придобрый, он очень добрый человек и весьма чувствительный человек. Я, маточка, сам все это чувствую. Со мной потому и случается-то все такое, что я очень все это чувствую. Я знаю, чем я вам, голубчик вы мой, обязан. Узнав вас, я стал, во-первых,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 что униженный ею предался отрицанию собственного своего достоинства, и я, удрученный моими бедствиями, я упал духом. И так как вы теперь все знаете, маточка, то я умоляю вас слезно не любопытствовать более об этой материи, ибо сердце мое разрывается, и горько, тягостно. Свидетельствую, маточка,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 В воспоминаниях моих есть что-то такое необъяснимое для меня, что увлекает меня так безотчетно, так сильно, что я по несколько часов бываю бесчувственно ко всему меня окружающему и забываю все, все настоящее. И нет впечатления в теперешней жизни моей, приятного, тяжелого, грустного, которое бы не напоминало мне чего-нибудь подобного же в прошедшем моем и чаще всего мое детство.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 Все бледнее и бледнее становится. Выходит месяц. Воздух такой звонкий, порхнет ли испуганная пташка, камыш ли зазвенит от легонького ветерка или рыба всплеснется в воде. Все бывало слышно. По синей воде встает белый пар, тонкий, прозрачный. Даль темнеет. Все как-то тонет в тумане, а вблизи так все резко обточено, словно резцом обрезано. Лодка Берег, острова, бочка какая-нибудь брошенная, забытая у самого берега, чуть-чуть колышется на воде, ветка ракитовой с пожелтелыми листьями путается в камыше, спорхнет чайка запоздалая, то окунется в холодной воде, то опять спорхнет и утонет в тумане. Я засматривалась, заслушивалась. Чудно мне. А я еще была ребенком, дитя. Я так любила осень, позднюю осень, когда уже уберут хлеба, окончат все работы, когда уже в избах начнутся посиделки, когда уже все ждут зимы. Тогда все становится мрачнее, небо хмурится облаками, желтые листья стелятся тропами по краям обнаженного леса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 Между тем ветер пронесется по лесу, загудит, зашумит, завоет так жалобно, сорвет тучу листьев с чахлых веток, закрутит ими по воздуху, и за ними длинную, широкую, шумную стаей с диким пронзительным криком пронесутся птицы, так что небо чернеет, и все застилается ими. Страшно станет.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 Матушка весело смотрит за нашей веселой работой. Старая няня Ульяна рассказывает про старое время или страшные сказки про колдунов и мертвецов. Мы, дети, жмемся, подружка к подружке, а улыбка у всех на губах. Вот вдруг замолчим разом, чу, шум, как будто кто-то стучит. Ничего не бывало. Это гудит самопрялку старой фроловны. Сколько смеху бывало, а потом ночью не спим от страха. Находят такие страшные сны. Проснешься, бывало, шевельнуться не смеешь и до рассвета дрогнешь под одеялом. Утром станешь свежа, как цветочек. Посмотришь в окно, морозом прохватило все поле. Тонкий осенний иней повис на обнаженных сучьях. Тонким, как лист, льдом подернулось озеро.